Послили гуси Рим, и кто такая Калькутта? Вот уже более двух тысяч лет вопрос о роли гусей в спасении Рима остается дискуссионным. Впрочем, сами римляне не сомневались, что гуси спасли их город. Находясь в храме, посвященном богине Юноне, эти птицы якобы подняли страшный гвалт когда услышали, что к стенам города подходят отряды варваров. Задремавшая стража проснулась, объявила тревогу, и римляне отбросили неприятеля от стен города. Возможно, это легенда. Но то, что гуси в принципе могли сыграть роль сторожей, доказывает недавний опыт администрации завода в шотландском городе Думбартоне. На территории завода, производящего виски, Хранилось 30 миллионов галлоннов этого напитка. Территория была довольно большая, 50 акров. Чтобы уберечь свою продукцию от воров, администрации требовалось много сторожей. Однако она решила иначе. Вместо сторожей было приобретено 80 гусей, которые разгуливали по территории завода. При появлении незнакомого человека, а то и просто заслышав какой-нибудь подозрительный шум, гуси начинали громко кричать. Опыт этот оказался настолько удачным, что гусей стали заводить и на других фабриках и заводах. Так что история со спасением Рима теоретически могла быть. Но, конечно, не для охраны приручили некогда люди гусей и не для того, чтобы монахи могли есть гусиное мясо в постные дни, объявив его не мясом, и даже не для того, чтобы писать гусиными перьями. Гуси были приручены, конечно же, совсем с иной целью. Человек приручил некоторых млекопитающих и значительно облегчил свое существование. После этого он обратил внимание на птиц. Вкус птичьего мяса человек знал, ведь даже в период интенсивного земледелия и скотоводства охота продолжалась. Одним из излюбленных объектов охоты был гусь, и человеку естественно хотелось, чтобы гусиное мясо у него было не время от времени, когда улыбнется охотнику удача, а постоянно. Поэтому, если вопрос, почему человек решил одомашнить кур, не совсем прояснён, то вопрос о гусях Ясен. Эта птица оказалась достаточно доверчива и приручалась сравнительно легко, она хорошо размножалась в неволе и была нетребовательна в еде. Важным еще оказалось и то, что гусь — выводковая птица, а это значит, что птенцы его, едва появившись на свет, сразу же становятся достаточно жизнестойкими. Все это говорит в пользу гусей вообще но их же несколько десятков видов, а человек почему-то выбрал только трех — нильского, египетского, сухоноса и серого, хотя среди представителей гусинах есть и более крупные, и более выносливые, и, наконец, такие, у которых мясо гораздо вкуснее. И все-таки одомашнены были именно эти. В Северной Африке — нильский, в Европе — серый, в Китае — сухонос Возможно, именно эти гуси оказались наиболее покладистыми. Довольно быстро предпочли сытую и спокойную жизнь рядом с человеком, полной превратности жизни на воле. Во всяком случае, гуси, те виды, на которых остановился человек, сравнительно быстро стали домашними. Возможно, человек и делал попытки приручить гусей других видов, но эти попытки оказались неудачными. Примером тому может служить австралийский гусь, по всем статьям более ценный, чем наш серый, но очень уж неуживчивый и трудновоспитуемый. Итак, древние жители Европы, Африки и Азии, независимо друг от друга, приручили гусей. Приручить гусей — дело нелегкое, хотя бы потому, что гуси — птицы перелетные. Инстинкт этот вырабатывался на протяжении многих тысячелетий, и перелеты являлись одним из основных факторов, благодаря которым на земле выживают многие птицы, и гуси в частности. Человек же не только заставил гусей отказаться от перелетов, он вообще отучил их по-настоящему летать. Благодаря человеку одомашненные птицы... Во многом утратили инстинкт самосохранения, способность строить гнезда, отыскивать достаточно корма и так далее. На воле они, конечно, очень быстро погибли бы от хищников, так как разучились летать и прятаться. Погибли бы и от голода, но, приручив птицу, человек взял на себя всю ответственность за нее. Он охраняет ее и защищает, заботится о ее потомстве и о самих птицах. Он постоянно думает об их улучшении, об изменении самих птиц. Если в природе птицы изменялись благодаря естественному отбору, выживали наиболее приспособленные к окружающей среде, то у домашних птиц изменения происходили благодаря искусственному отбору. Человек оставляет на племя не наиболее приспособленных, а тех, кто дает больше мяса или яиц. Мы сейчас не можем сказать определенно, как изменил человек натуру нильского гуся, полностью ли заставил его отказаться от своих привычек или только частично, но нам доподлинно известно, что древние египтяне уделяли этой птице достаточно внимания. До нас дошли изображения пастухов, пасущих большие стада гусей. Дошли и жанровые картинки, например, изображение человека, несущего купленных, очевидно, гусей. Благодаря изображениям на гробницах и стенах храмов мы знаем, как в Древнем Египте откармливали гусей и, как пять тысяч лет назад, варили и жарили их. Но если мы смогли заглянуть в далекую историю нильского гуся, то до сих пор Не можем открыть тайну, связанную с более близким периодом его жизни, тайну исчезновения этой птицы из списка домашних животных. Действительно, сейчас одомашненного нильского гуся не существует. Куда он делся? Почему египтяне, вероятно, очень любившие эту птицу, иначе не было бы такого количества изображений, перестали его разводить? Непонятно. Есть версия, что вытеснили гуся куры, которые очень широко были распространены в Египте, но это только предположение. В диком состоянии нильский гусь существует и сейчас, и последние два столетия делались неоднократные попытки вновь приручить, одомашнить эту птицу, но успехи эти были настолько незначительны, что от нильского гуся пришлось отказаться и сосредоточить внимание на сухоносе, а потом, главным образом, на сером гусе. О времени приручения нильского гуся мы можем судить приблизительно. Известие о нем, как уже об одомашненном, мы получили из пятого тысячелетия до нашей эры. Значит, несколько веков можно и прибавить. Ведь требовалось время на его приручение. Правда, есть мнение, что гуси были приручены гораздо раньше, в каменном веке, когда еще вообще не было никаких домашних животных. Но так ли это, точно неизвестно. Что же касается нашего серого гуся, то тут мы в еще большем неведении. Костные остатки, которые находят ученые в кухонных кучах, не могут пролить свет на биографию серого гуся. Большинство ученых считают, что те кости, которые были найдены до сих пор, принадлежат не домашним гусям, которых человек разводил, а диким, на которых он охотился. Возможно, серый гусь был приручён позже, но уже зато гораздо прочнее. Человек, существо беспокойное, Он не ограничился просто приручением гусей. Гусь, конечно, птицы хорошие, но нельзя ли сделать их получше? Оказалось, можно. А нельзя ли их еще улучшить? И это оказалось возможным. А еще? Итак, в течение многих столетий занимался человек усовершенствованием птиц. Занимается он этим и сейчас. Он добивается того, чтобы гуси несли больше яиц и были крупнее, мясистее, чтобы росли быстрее. Иными словами, человек постоянно совершенствует гусей и между делом находит им работу. Одних посылает сторожить склады, других пропалывать поля. Оказывается, гуси могут и это. Далеко не всюду еще труд земледельца механизирован. В частности, еще не всюду люди смогли отказаться от очень трудоемкой работы, ручной прополки. И тут на помощь пришли гуси. Их выпускают на хлопковые поля, когда там появляются сорняки, причем если в междурядьях еще можно пользоваться машиной, то в тех случаях, когда сорняк вырастает вплотную к хлопковому кусту, способны помочь только руки человека или гуси. Да, гуси. Они терпеть не могут вкус хлопчатника, а все сорные травы выщипывают с удовольствием. После выпаса гусей на поле не остается ни одного сорняка. Как подсчитали специалисты, 25 гусей могут очистить целиком от сорной растительности участок хлопчатника в 10 гектаров. В Южной Америке где впервые был проделан этот опыт, даже те фермеры, которые не собирались заниматься птицеводством, срочно завели у себя стада гусей. Опыт южноамериканцев переняли и фермеры США. Сейчас в тех районах, где растет хлопчатник, по приблизительным подсчетам трудится полтора миллиона гусей. Совершенствуя домашних гусей и находя им новые работы, человек не отказался от мысли приблизить к себе и их диких родственников. Так, например, лет 250 назад в Канаде был одомашнен один из видов гусей — канадская казарка. Птица так полюбилась канадцам, что на Трансканадском шоссе они соорудили прекрасный стальной монумент в честь этой птицы но если гуси на протяжении всей истории своих взаимоотношений с человеком жили под собственным именем, то другая птица ставшая близким соседом человека долгое время скрывала свое имя да и сейчас живет в разных странах под разными именами это индейка когда соединенные штаты америки добились независимости и встал вопрос о государственном гербе и государственной печати, известный общественный деятель Бенджамин Франклин предложил изобразить на государственной печати дикую индейку. Франклин категорически возражал против кандидата на символическое изображение Соединенных Штатов белоголового орлана. У Франклина против орлана были веские аргументы. Он считал, что птица эта живет нечестно не добывает себе еду собственным трудом, а отнимает рыбу у других птиц. Такая птица не должна символизировать новое государство. Говоря же об индейке, Франклин утверждал, что это самая американская птица. Ни одно животное при становлении нации не сыграло такую роль. Тем не менее, кандидатура, выставленная Франклином, не прошла символом США стал все-таки белоголовый орлан. Франклин имел в виду, конечно, диких индюшек, которые когда-то, по свидетельству одного путешественника, водились в огромных количествах. Казалось, это единая стая, разлетевшаяся по всему лесу. И действительно, индейка, или индюшка, можно сказать, спасла первых американских колонистов, Эта птица была их главной продовольственной базой. Недаром до сих пор в последний четверг ноября, в День Благодарения, национальный праздник США, посвященный земле кормилицы главное блюдо на праздничном столе американцев — индейка. Конечно, индейка домашняя, диких птиц почти не осталось. Дикие индейки жили в штатах Огайо, Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Арканзас, Вирджиния, Алабама, а одомашненных разводили в свое время индейцы племени майя. Индейка была у них единственным, если не считать собаки, домашним животным. В Европе эта птица появилась в 1530 году. По другим данным, ее привез в Европу в 1519 году, утащив из сада ацтекского вождя монтесумы испанский мореплаватель Франсиско Фернандес. Европейцам птица понравилась, и скоро индеек стали разводить не только в Испании, куда она попала из Америки, но и во Франции, и в Австрии. Здесь, как и в Испании, они стали называться индейками. Как же иначе могут называться птицы, отобранные у индейцев? Из Испании индейка попала в Турцию и тоже пришлась ко двору. И оттуда, а не из европейских стран, она перекочевала на берег Туманного Альбиона. Англичане не задумывались над ее происхождением. Раз прибыла из Турции, значит турчанка. Так и называлась она В великобритании в Северной Европе птица тоже называлась индейкой. Однако, если испанцы или французы, давая птице имя, имели в виду индейцев, то датчане и шведы имели в виду Индию, считали, что она попала в Турцию из Индии, где и находится ее дикая родня. Уверенность эта была так сильна, что даже знаменитый натуралист — 17 века Конрад Гесснер в своих сочинениях называл ее индийской птицей и дал ей имя Калькутта. Так и живет эта птица в Европе под тремя именами. Правда, разночтение имен не мешает европейцам дружно любить ее мясо. Оно не только вкусно, но и, по заключению медиков, очень полезно. И если индейки не так многочисленны, как куры и гуси, то виноваты в этом странности поведения и характера самой птицы. Например, индейки часто не могут есть самостоятельно. Были случаи, когда они чуть не умирали от голода, хотя стояли перед прекрасным кормом. И людям нередко приходилось обучать их есть. Или вот еще, индейки очень ритмично поднимают и опускают головы, когда пьют, качаясь как маятники, они в конце концов впадают в транс, валятся в воду и тонут. Птицы эти странно реагируют на шум. Иногда их не испугают и очень громкие звуки, а случается даже малейший шум приводит в такой ужас, что они мчатся, куда глаза глядят, не разбирая дороги, не обращая внимания на препятствия, часто разбиваясь об ограды. Человеку приходится быть постоянно на чеку, чтобы вовремя прийти на помощь птицам. Но и индейка не остается в долгу и часто приходит на помощь человеку, точнее, другим его подопечным. Куры — хорошие мамаши. Но прежде чем стать матерями, они должны высидеть птенцов. Утраченный же в неволе инстинкт насиживания — часто приводит к тому, что курица никак не может сесть на яйца. Другое дело индюшка. Едва отложив яйца, она сразу же готова их насиживать. Если подложить ей чужие, сядет и на них. Этим и пользуются птицеводы, когда хотят получить цыплят от отказавшейся насиживать курицы, а в хозяйстве нет инкубатора. Индюшка и даже индюк, Готовы высиживать любые яйца в любое время года и вполне заменяют законную мамашу, причем даже не одну. Индюшки одновременно могут согревать до трех десятков яиц. За четыре с небольшим столетия знакомства с этой птицей люди вывели немало пород индюшек. Как и среди кур, среди индюшек есть универсалы, дающие мясо и яйца, есть и специалисты, яйценосные или мясные породы, причем вес некоторых индюков мясных пород достигает 20 килограммов. Куры были завезены в Америку в 1493 году, во время второго путешествия Колумба. Через несколько лет или десятилетий Америка ответила Европе индюшками. На этот раз обмен был взаимовыгодным.